Видит, в сосничке два обезжиренных бойца В новых гимнастерочках обнялись и плачут «Че вы? Ой, пропали мы! Нас совсем пропали, дяденька!» Оказалось, связисты соседней части попали под обстрел Нитку порвало, и они никак не могут найти второй конец провода «Командир же рот и зве, че доброго, и пристрелит!» «Так вот сразу и пристрелит!» — усмехнулся Лёшка. «А что ему стоит? Давайте искать конец вместе!» «Давайте! Не уходите, дяденька, не уходите!» Разрывы от мин глубоки. Прошлись вокруг одной, другой воронки. «Нету конца!» — поднял Лёшка голову. «А конец-то вот он! Над головой на сосняке висит!» Забросило взрывом.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 которые посообразительнее сделались младшими командирами. Некоторые в боях уже приняли боевые взводы и, съездив в Саратов на переаттестацию, «унтира» вернулись оттуда со званиями, пусть и невысокими, но все же офицерскими. Тогда же дивизия и доукомплектовалась. В приданные ей артиллерийские и минометные части отбирались спецы.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 Полковник Бескапустин, старый служака, ограниченный в культурном смысле, но цельный земным умом, к Васконяну относился снисходительно. Когда Восконян был писарем и толмачом при нем, дивился его образованности, похохатывал, как над существом неземным и редкостным чудиком. В штабе Восконяну сделалось не до шуток. «Мусинок»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 Марока одна, путается в бумагах, от Отсебятину в наградных документах несет, Но уж похоронки пишет, заревется, Сердце истязает, кровью, можно сказать, своей пишет. Коля Риндин с Восконяном и наткнулись На оборванного, исцарапанного, закопченного лёшку, Спящего на гряде, на переспелых, разжульканных огурцах.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 Полные горсти улешки сохшиеся черной крови, острыми узлами проводов до костей изрезанный ладони связиста. Коля Рындин поднес к губам болезного котелок с теплым чаем, но запекшиеся черные губы никак не ухватывали ободок котелка, и тогда человек принялся локать воду из посудины, что собачонка. Коля Рындин совсем зашелся от горя.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 Сидел, опершись, спиной на колесо повозки и встать навстречу не смог. Коля индин причитал, докладывая, что вот, слава богу, еще одного своего нашли. «Ранен!» — Прохрипел старший лейтенант. «Не знаю!» — чуть отмягшим языком выворотил Лешка, постоял, подышал. «Все болит!» Смежив ничего не видящие глаза,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 Братцы, товарищи, На веки веков, на веки веков,